Тогда, подобно слону, опрокидывающему преграду, я ринулся в четвертую долину, свет сердца Божьего. Казалось, моя душа — факел, зажженный от его огня. Свет, струящийся от него, обнимал всё сущее. Камни и звезды также увлеченно пели гимн бесконечному — В этой четвертой долине я почувствовал себя более или менее защищенным от соблазна, однако я решил не задерживаться здесь. Затем последовал длинный период постов, молитв и размышлений. Мне не пришлось долго ждать. Свет моего сердца расширился, он отражался в широком кругу, как сноб солнечных лучей. И вот я достиг долины выражения. Мои чувства и мысли, каждая частица моего существа, каждое его биение были озарены светом. Из моего горла вырвались слова восторга и благословения. Я не переставал восхвалять Господа, и если кто-либо говорил об удовольствии и обладании, Его слова ударяли меня, как розги. Это было до того сильно, что, когда один мой родственник пришел посоветоваться по семейным делам, я убежал и спрятался в кустах панчавати. Друзья, старавшиеся удержать меня, казались мне колодцем, куда меня тянули за ноги. Я задыхался в глубине темной дыры. Я мог найти мир, только покинув их. Словом, В этой долине нет терпимости и любви ко всем. Нужно пройти её. Я погрузился в еще более глубокие медитации. Я был в моих молитвах, подобен тигру, готовому к прыжку. Внезапно я увидел перед собой какой-то образ. Я бросился вперед. Одним прыжком я перелетел в шестую долину. Долина Турья. Там я был вблизи любимого. Я мог его видеть и слышать в соседней комнате. Только тонкая перегородка отделяла душу от самого себя. Наконец я знал, что вошел в дом единения. Из шестой долины нетрудно перейти в седьмую. Там ни одно слово не имеет ни значения, ни пустоты человеческой мысли. Только душа, объятая молчанием, может поднять покров, отделяющий его от полного слияния.